Глава 36. На следующее утро вместе с Сигватсоном я прибыл на столичный аэродром, где погрузился в личный самолет Тейта Эрлинга. После чего мы взлетели и в полдень прибыли в Берингар. Там уже ожидала машина, и следующая остановка в штабе 14-го ударного корпуса. Генерал-лейтенант был занят, но 10 минут для меня выкроил. Эрлинг, как и говорил. Принес вассальную клятву Родрику Вальху, поэтому снова оказался в фаворе, и наш корпус начал получать технику, боеприпасы и пополнение личным составом. Так что заботу Эрлинга хватало. Разговаривать особо некогда, и передачи ему информационных накопителей, а также краткий рассказ о том, как они у меня оказались, прошли быстро. Тейт выслушал мое повествование очень внимательно. Затем сказал, что я скрытный человек, сам себе на уме, и он это запомнит. Но в целом генерал был доволен, хотя еще не до конца осознал, какая ценность попала в его руки. И мы расстались довольные друг другом. Эрлинг нежданно-негаданно получил древние артефакты, а я сбросил со своих плеч груз ответственности и отправился в сотый батальон. «На тот момент, когда я прибыл в расположение батальона, мы получили все положенные по штату Берсерки. Часть вернулась из ремонта, часть выделили из резерва генштаба, а помимо того были укомплектованы остальные сегменты батальона — десантный, артиллерийский, зенитный, разведывательный, тыловой, медицинский и охранный». Так что мы опять стали мощным боевым соединением — которое могло решать задачи на уровне полка или бригады. Снова я стал командиром роты. Сигвадсона определил в свой экипаж механиком-водителем, о чем позже никогда не жалел, а попутно через штаб батальона начал пробивать ему восстановление документов. Кстати, это оказалось несложно. Сигвадсона записали добровольцем, а потом отослали временные документы в военкомат по месту последней прописки. А уже через несколько дней пришла временная копия военного билета. Оперативно все сделали. А что касается меня, то я погрузился в дела роты и едва в них не захлебнулся. Техника в роте новая или после ремонта, а экипажи танков более чем на 50% состояли из новичков. Вот и заботы. Каждый танк необходимо проверить на полигоне. Каждого командира танка необходимо проверить на профессиональную пригодность. Каждый экипаж необходимо обхотать и узнать его слабые и сильные стороны. Каждый взвод необходимо вывести на стрелковый полигон, дабы солдаты и офицеры хотя бы немного постреляли из тимуров, а потом поползали на брюхи по земле и метнули пару гранат. И все это под моим контролем, не учитывая многочисленных канцелярских забот. «Одному выписку из боевого приказа подпиши, другому наградной лист, третий в краткосрочный отпуск просится, потому что жена рожает. Четвертый вообще характеристику положительную выпрашивает, чтобы оформить перевод в гвардию, хотя мы служим вместе пару дней. А еще приходили письма от родных и близких наших погибших товарищей. Они хотели знать, как и при каких обстоятельствах погиб или без вести пропал сын, брат, друг» племянник, любовник, и не отвечать было нельзя. Поэтому каждый вечер я писал три или четыре ответных послания. О чем знал? Точно, подробно. А если воин пропадал без вести, то делал упор на то, что, скорее всего, он среди партизан. Короче, я зашивался. Но благодаря большой загруженности время летело стремительно, и я не оглядывался в поисках возможного республиканского киллера — и не думала о плохом. А еще через пару недель моя рота была признана лучшей в корпусе. В таких заботах пролетела половина месяца, а потом наступила зима. Мы ждали приказа на выступление, но его не было. Линия фронта стабилизировалась на всем протяжении, от Верейского океана до Северного. И наступило временное затишье. Однако я был уверен, что это ненадолго. Затишье перед бурей. Вот как это выглядело. Республиканцы готовили новое мощное наступление, подтянули резервы и сформировали несколько корпусов из местных жителей. Как правило, коренные обитатели материка Окс отвечали за охрану вражеских тылов и боролись с нашими диверсантами и партизанами. Но в последнее время корпуса добровольных друзей республиканской армии, сокращенно ДДРА, Резко усилили за счет трофейной техники и оружия. Это говорило о том, что они будут применяться в боях на линии фронта и, скорее всего, станут расходным материалом, который измотает нас и примет на себя огонь нашей артиллерии. В общем, я ждал активных боевых действий, о чем открыто говорил на каждом совещании в штабе батальона. И вскоре они начались». Некоторые потом говорили, будто я наступление противника накаркал, но это чушь. Затишье не могло продолжаться вечно, а превосходство в силах и огневой мощи на стороне республиканцев. Вот если бы наоборот, тогда бы царские дивизии наступали, а пока мы вынуждены обороняться.